Часть вторая. Как создать свою историю? Самый могущественный человек в мире ⁇ это рассказчик. Именно он задает видение, ценности и программу для всего грядущего поколения. Стив Джобс. Скажи мне факт, и я буду знать. Скажи мне истину, и я поверю. Но расскажи мне историю и она будет жить в моем сердце вечно. Древняя мудрость. Есть люди, которые время от времени пишут, и есть писатели, которые лишь время от времени просто люди. Дэн Кеннеди. Глава шестая. Как я украл пожертвования. Вторую часть этой книги Я хочу начать с истории, чтобы на ее примере продемонстрировать применение навыков и стратегий. История это вовсе не самая лучшая и не самая популярная в моем репертуаре. Просто одна из наиболее удачно выстроенных, а потому представляет собой отличное учебное пособие. Впервые я выступил с ней на чемпионате Story Slam в Нью-Йорке, занял второе место. К тому же познакомился, наконец, с основателем «The Moth» Джорджем Доусом Грином, о чем подробнее расскажу чуть позже. Потом слегка переработал историю и рассказал еще и в Кембридже, штат Массачусетс. Мое имя первым вытянули из волшебной шляпы. И хотя большинство рассказчиков ненавидят выступать первыми, этот марафон я выиграл, между прочим, единственный раз, когда я да и вообще кто-либо на моей памяти победил, будучи первым из выступающих. История записана с живого выступления и в письменном виде слегка подредактирована. Это важный момент, поскольку устные выступления существенно отличаются от текста. Как правило, они менее формальны и в них больше повторов. Я же оставил все эти элементы нетронутыми, чтобы дать вам ощущение живого выступления.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 но он отказывается, не хочет рисковать своим местом. Я ухожу. Снова сажусь в машину. План у меня простой. Сейчас дождусь, пока он уйдет домой, на его место придет другой. А пока жду, порепетирую речь. Буду просить вновь и вновь, пока кто-нибудь не даст мне денег на бензин. Однако, вернувшись в машину... Я вижу на заднем сиденье собственную смятую униформу, и внезапно у меня появляется идея. Спустя час я стою на крылечке маленького кирпичного домика в тихом спальном районе. Стучусь в синюю дверь. На мне форма администратора Макдональдс. Синяя рубашка, синие брюки, синий галстук, золотой бейджик с именем. В руках, словно щит, Серый чемоданчик с фирменной буквой «М». Снова стучусь в синюю дверь. Наконец, дверь распахивается, и на пороге возникает мужчина. На вид лет пятьдесят, но, может быть, и все пять сотен. Из тех, у кого на лице написана вся мудрость этого мира. В тот момент я понимаю, он знает, что я собираюсь сделать нечто ужасное. Я и сам это знаю. Ужасная идея. Теперь-то мне это ясно. Но на дворе воскресенье, а на часах два пополудни. Я стою на крыльце его дома в униформе Макдональдс. В такие моменты понимаешь, что единственный способ разделаться с неприятной ситуацией — это нырнуть в нее, как в омут с головой. Так что я снова делаю глубокий вдох и говорю. Здравствуйте. Меня зовут Мэтт. Я собираю пожертвования для детского благотворительного фонда Рональда Макдональда. Мужчина стоит неподвижно и молча, как Стоунхендж. Будто застыл во времени, ждет своего часа. Тут я говорю нечто, что поражает не только его, но и меня самого. Этих слов я совершенно не собирался произносить. Моя мама... Умерла от рака, когда я был еще маленьким, а теперь умирает моя сестра. И я всеми силами пытаюсь ей помочь. Наконец, он оживает и говорит. Стой здесь. А сам уходит в дом. И я знаю, что он делает. Звонит в полицию. Сейчас они приедут и арестуют меня за кражу денег у Макдональдс. Что и случится через пару лет, но не сейчас. Тем временем он возвращается. С двадцатидолларовой купюрой. В тот момент мне показалось, будто бы он дал мне все двадцать тысяч. Я поднимаю руку, чтобы сказать, нет-нет, э, это слишком много. Но он возражает. Нет, моя жена Лиза умерла от рака пять лет назад. Тут уж настал мой черед застывать. Он все говорит и говорит, рассказывает, как она болела и как потом умерла как двое их детей приехали из Калифорнии на похороны, но с тех пор он их больше не видел. Последние два года жизни Лизы, сообщает он, были очень тяжелыми, но именно о самом последнем годе он сожалеет больше всего. Рассказывает, как отчаянно его жена боролась за жизнь, а надо было дать ей уйти и не мучиться. Но он слишком любил ее, чтобы произнести эти слова. Сам не понимаю, как вышло, но я вдруг обнаруживаю, что сижу у него на крыльце, и этот мужчина изливает передо мной свою душу. А я чувствую себя распоследней сволочью и худшим человеком на свете. Он все говорит и говорит, минут двадцать о своей жене и детях, потом умолкает и обнимает меня, как будто все эти пять лет никого не обнимал. Сует долларовую бумажку мне в руку, и ладонь будто бы обжигает огнем. Я прощаюсь с ним, иду по мощеной тропинке, возвращаюсь на заправку, оплачиваю бензин, снова трогаюсь в путь, и когда уже выезжаю на шоссе, вспоминаю, как сидел в этом самом кресле всего-то час назад, чувствуя себя совершенно одиноким и потерянным, и боялся что останусь в этом мире совершенно один. Теперь-то я понимаю, каким был идиотом. Ведь сегодня вечером я вновь встречусь с друзьями и буду есть пиццу, пить пиво и смотреть Симпсонов. А этот человек, вот он-то как раз и останется совсем один за той синей дверью, сегодня, завтра и, наверное, еще много-много дней и ночей. Я уезжаю из Нью-Гэмпшира, понимая, что ничегошеньки не знаю о настоящем одиночестве, но зная то, что ни за что не хотел бы оказаться на месте этого человека. Познать одиночество в такой форме на много-много лет вперед.